Однажды ежик застрял в кусте под дубом. Помоги и те! крикнул он. Он протискивался, толкался, пинался, тянулся, вертелся, писчал, скрипел зубами, втягивал иголки с новых, выпускал, свистел и плакал, но вылезти из куста не мог. Муравей попытался ему помочь. Он стукнул палкой по иголкам на спине ежика. Палка накололась на иголки, и муравей начал тянуть. Помоги мне! крикнул он белке. Чуть позже муравей, белка, букашка и скворец изо всех сил тянули за ветку и за ёжика. Ай, кричал ёжик. Ему казалось, он стал длинным, как травинка. Очень медленно звери тащили ёжика назад, но ёжик вовсе не вытягивался из куста. Этот куст медленно вытягивался из земли. И когда белка, муравей, букашка и скворец кубарем полетели в россыпную, перед ними вдруг, попискивая, начал бегать куст, внутри которого было что-то похожее на ёжика. Звери быстро привыкли к кусту. Они знали, что по праздникам для него надо оставлять побольше места, а вкусные кусочки отправлять внутрь по верёвке. Некоторые дома были совсем не приспособлены, чтобы принимать куст в гостях. Он занимал в них всё место, так что больше никто не мог ни войти, ни выйти. Прошло время, и ёжика все забыли. Да и сам он стал думать о себе как о кусте, представлять себя как куст, и ему очень нравилось занимать столько места. Иногда он цвёл, или на нём вдруг появлялись ягоды. Тогда он звал гостей, и все могли лакомиться сколько угодно. Частенько у него на макушке отдыхала бабочка, и тогда они говорили о погоде, так как в ней куст разбирался не очень хорошо, ведь его чувства были так глубоко спрятаны, что до них было не добраться жаре или холоду. А летом у него в ветках часто устраивался соловей. Тогда куст дрожал от волнения и шелестел. И все говорили, что на кусте соловьи поют красивее всего.